Глава 32. Романтические ужины или сотни розовых лепестков, или когда стоит забыть надеть бельё. О том, как превратиться в гейшу на вечер, о бужении для тех, кто не считает астрологов шарлатанами, о бужении с окулами и в розах, а также о пользе ночных купаний. Любовные отношения хрупкая вещница. Рутина их подтачивает, как ржавчина, да ещё и наши любимые вечно подвергаются соблазнам на работе, в клубах и на улицах. И для того, чтобы наша любовь продолжала расти и крепнуть, необходимо постоянно работать над развитием отношений и соблазнять партнёра бесконечно долго. Романтические ужины прекрасный способ укрепить любовь. Сегодня я предлагаю вам несколько вариантов организации романтических трапез. Например, ужин в восточном стиле. Блюдо с пищей для него лучше подать в тёмных плоских тарелках в стиле модерн с палочками вместо столовых приборов. Посередине стола поставьте большое блюдо с плавающими в воде свечами и цветами, вроде головок орхидей или лепестков лилий. Скатерти и салфетки должны быть украшены восточным орнаментом. Это легко сделать самой, воспользовавшись специальными красками для ткани. Декорации для такого романтического ужина должны быть дополнены большими подушками в азиатском стиле, на которых можно сидеть на полу. Поэтому столик следует подобрать низкий и журнальный, так чтобы создать восточную атмосферу. Перед тем как подать японскую еду, облачитесь в кимоно или шёлковый халат тёмного стройнящего возбуждающего цвета, например, вишнёвого, изумрудного или баклажанового. Волосы соберите и поднимите, как это делают японские гейши. Закрепите шпильками, а в причёску воткните цветы и жемчужины. Украсить причёску жемчужными бусинами очень просто. Берёте нитку с иголкой, потом нанизываете одну бусинку, а иголкой продеваете пучок, затем следующую бусину и так далее. На столик положите томик японских верш и прочитайте из него вслух какой-нибудь романтический пассаж перед принятием пищи. Он будет приятно удивлён дизайнерским новшеством и неожиданной атмосферой вашего ужина. Другой вариант вечерней трапезы это звёздный ужин в стиле знаков зодиака. Будет лучше, если для него вы накроете стол в спальне. Приглушите свет, зажгите свечи и прикрепите предварительно на потолок над столом вырезанные из флуоресцентной бумаги два знака зодиака ваш и его. Знаки будут светиться в темноте, и это будет очень романтично. Если у вас найдётся пара тройка десятков одинаковых свечей, можно будет за ужином каждые несколько минут задувать по одной, так чтобы в конечном итоге осталось всего одна свеча. Если вы используете свечи с ароматом, то это должен быть фруктовый или древесный аромат. Из цветов для такого тёмного вечера лучше выбрать чёрные или бордовые розы, которые можно поставить в большую вазу, а за вазой установить маленький светильник или фонарик, чтобы огромные тени от цветов падали на стены и потолок. Ему понравится и романтический ужин в морском стиле. В интерьер введите морские элементы и мотивы. Включите DVD с документальным фильмом о подводном мире с акулами, рыбами и кораллами. Выключив звук у телевизора, в проигрыватель вставьте диск со звуками океана, который легко можно найти в любом музыкальном киоске. На столе вокруг тарелок разложите морские раковины и жемчужины. В самую большую раковину можно поставить зажженную свечу. Купите одну маленькую красную рыбку и пустите ее плавать в крупном прозрачном бокале в центре стола. Найдите специальную крупную ароматизированную морскую соль и приготовьте ему теплую ванну. Свечи к этому вечеру можно подобрать голубые или цвета морской волны и украсить ими всю ванную комнату. Наденьте к ужину морскую полосатую облегающую майку зельня о школе Жан-Поль Готье. К шпилькам прикрепите маленькие ракушки, а пупочек украсьте маленькой жемчужинкой. Прекрасный вариант романтического вечера ужин в лепестках роз. Купите пару дюжин роз, оборвите с них почти все лепестки, оставив одну три целыми. Усыпьте лепестками пол, постель, положите несколько лепестков в маленькие хрустальные вазы, поставьте их у изголовья кровати. Тепло от лампы усилит аромат цветов. Ужин накройте прямо на кровати на больших подносах, тоже усыпанных лепестками. Красивые блюда с лепестками роз могут быть расставлены по всей спальне. Зажгите десяток больших белых свечей и расставьте их на полу, по углам, на туалетном столике. Вы создадите красивую эротическую атмосферу, которую можно усилить, приняв совместно ванну с лепестками роз до или после ужина. Помните, запах роз отличный афродизиак. Ещё один более смелый вариант романтического вечера В саду или в парке летом не надевайте белья, и если на улице тепло, то потом ночью вы смело сможете искупаться в фонтане парка или в водоёме неподалёку. Сама идея искупаться ночью в публичном водоёме или просто в реке при свете луны очень романтична.